сеяли семя в непаханную землю. Эти слова произносит дедушка на похоронах Коли, сводного брата Алеши. Варвара уже сгорела от чехотки. Саша, другой сын от второго мужа Варвары, личного дворянина Евгения Васильевича Максимова, умер неожиданно, не хворая, едва начал говорить. «Был еще какой-то загадочный ребенок, рожденный Варварой между двумя браками и отданный на воспитание». Вот и братик Коля, незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас. Как странно, все дети красавицы Варвары, кроме нелюбимого ею Алексея, умирали, угасали, исчезали словно тени. Один Алексей жил, как будто ей назло. Иногда, появляясь в доме родителей, Варвара удивлялась, как Алеша быстро растет. Это говорит о том, что появлялась она нечасто. О каком же семени шла речь? почему смерть внука воспринимается дедом Кашириным равнодушно, так, словно умер не родной человек, а сдохла больная курица. «Вот, родили, жил, ел, не то, ни сё», — бормочет дед. Не менее странным, если задуматься, является всем знакомый конец детства. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне, «Ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе» а иди-ка ты в люди». Иначе говоря, мальчишку выставляют за дверь через несколько дней после того, как умерла его мать, и он остался круглым сиротой. Больше того, отказ Алексею от дома как раз и вызван кончиной его матери. Почему? Да потому что со смертью Варвары рвется последняя нить, которая связывала деда Каширина с Алешей Пешковым родственной ответственностью. Отныне он в глазах дедушки даже не пол Каширина, а чистый Пешков, сын человека без роду и племени. Ради дочери, которая после смерти первого мужа должна была как-то устраивать свою женскую судьбу, в чем мальчик ей мешал, дед Каширин еще мог потерпеть маленького пешка в своем доме. Но по мере разорения Кашириных Алеша становился совсем уж обузой. Смерть дочери развязала Василию Васильевичу руки. Василий Васильевич Каширин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился в 1807 году в Нижегородской губернии в семье солдата Василия Даниловича Каширина. Был крещен в Покровской церкви в Нижнем Новгороде. А в 1831 году в том же городе, но уже в Спасо-Преображенской церкви, венчался с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина Ивана Яковлевича Муратова. Когда-то он бурлаком исходил всю Волгу. Врожденный ум его был замечен хозяином, и из бурлаков его перевели в водоливы. Водолив — это старший рабочий на барке, который должен следить за их водосточностью и плотничать при необходимости старшина над бурлаками. Он также исполнял обязанности артельщика, следил за хозяйством, за хранением артельных денег, выдачей кашевару продуктов, Такому человеку должны были доверять не только хозяин, но и бурлаки. На основании документов Илья Огруздев сделал вывод, что в Балахне Василий Васильевич приобрел хорошую оседлость и был в числе зажиточных граждан. Будущая бабка Алеши, Акулина, была младше Василия на шесть лет. Переселившись в Нижний Новгород, уже довольно большая семья Кашириных зажила небедно. В данных обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год о Василии Каширине говорится. Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах. Купчая от 14 января 1852 года на приобретение деревянного дома подтверждает его состоятельность. А в списке цеховых служащих по выборам городского общества сказано: по выбору городского общества служил в 1855, 56 и 57 годах старшиной красильного цеха, и в 1861, 62 и 63 годах гласным в Думе. Дума состояла из шести гласных, одним из них стал Каширин. Вершины благополучия Каширинского рода была постройка в 1865 году большого деревянного дома на каменном фундаменте на Ковалихинской улице. Это было за три года до рождения Алеши. Василий Васильевич Каширин был уважаемым в нижнем человеком. Два или три раза переизбирался цеховым страшиной и даже метил в ремесленные головы. Не избрали, чем смертельно обидели гордого деда Василия. Поднявшись со дна трудовой жизни, он мечтал еще больше возвысить род Кошириных. Сыновья для этой роли не совсем годились. Братья слишком часто выпивали, скандалили между собой за наследство и дрались на глазах у отца. А вот красавица-дочь Варвара, да еще и с хорошим приданым, могла претендовать на мужа-дворянина. Однако умер Василий Васильевич Каширин нищим в 1887 году и был погребен на приходском Нижегородском кладбище. Неудачными оказались судьбы почти всех его детей и внуков. И жены, о которой будет отдельный разговор. Для Алеши Михаил был, как писал Горький Груздеву, тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек. Бабушка называла его злооким. «Эх ты, змей злоокий, кикимора злоокая!» Глаза у него круглые, птичьи, белки в красных жилках, зрачки рыжеватые с искрой. Ходил быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи. Так пьяные идут в драку. Работу не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой. Бегал по двору, засучив рукава, с руками по локти, в синей, черной или желтой краске и матерно ругался. Работа не удавалась ему, и толстущая его жена зорко следила, чтобы не испортил материи, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой, как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он взвыл. «Господи, изувечила!» У него всегда были любимые словечки, но он часто их менял. Помню, он любил говорить «по-азбучному» наполняя это слово различным содержанием, произнося его то с иронией, то пренебрежительно или равнодушно, изредка одобрительно. Как-то при мне он словесно и очень долго травил сына своего, кратчайшего Сашу. У Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок очень долго не поддавался травле, но когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца. «Отстань!» «Пьяное чудовище!» Дядя покачнулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес «По-азбучному!» И горько заплакал. Но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился, чтобы поднять его, отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и, победительно торжествуя, заорал «Ага! По-азбучному!» Меня дядя Михаил не терпел. Пожалуй, можно даже сказать, ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку. Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, ненавидел всех. Теперь я думаю, что он, кроме алкоголизма, страдал также истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и к хорошей одежке, затем женатый на дворянке, Принужден был жить с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика. Должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была нелегка ему. Ничего из этих живых черт дяди Михаила мы не найдем в прозе Горького. Видимо, когда писались повести детства и в людях, они были не важны для него. Сын Михаила Каширина Саша, стал босиком и пьяницей, трижды судимым за кражи, но при этом романтиком по природе своей. Горький писал о нем Груздеву. «Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель страстной музыки. Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением, зачем ты все о страшном пишешь? Его жизнь бродяги, босика не казалась ему страшной. Несколько раз я пробовал устроить Сашу. Одевал его, находил работу, но он быстро пропивал все и, являясь ко мне полуголым, говорил, «Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами. Товарищи закоренелые босики». Устроил я его у графа Милютина в Семиизе очень хорошо. Через пять месяцев он пришел ко мне. «Не могу, — говорит, — жить без Волги». И это у него не слова были. Он мог целые дни сидеть на берегу, голодный, глядеть, как течет вода. Босики очень любили его и, конечно, раздевали до гола, когда он являлся к ним прилично одетым и с деньгами. «Умер он в больнице от Тифа, когда я жил в Италии». Из писем к Груздеву выясняется, что не только Михаил, но и его младший брат Яков тоже был женат на обедневшей дворянке. Это была семейная политика Василия Каширина, стремившегося таким образом возвысить свой род. Мать второго двоюродного брата Алеши, тоже Саши, жена дяди Якова, умерла, когда их сыну было всего пять или шесть лет. В повести детства есть намек на то, что Яков ее замучил. Умирая, она внушала сыну, «Помни, что в тебе течет дворянская кровь, Судя по детству, дядя Яков пытался отмолить свой грех с помощью огромного креста на могилу жены, который при перенесении его на кладбище якобы задавил приемыша Ваню Цыганка. На самом деле вся история с убийством Цыганка была придумана Горьким. В письме к Груздеву дядя Яков предстает в более симпатичном образе, в отличие от его сына с голубой кровью Саши. Дядю Якова Сашка держал в черном теле, Называл по фамилии, помыкал им, как лакеем, заставлял чехоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и так далее. Отец же любил его, души в нем не чаял. Смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами. Глаза точили мелкую серую слезу. Толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне. «Сашка-то, а, барон!» Барон суховато покашливал, приказывая отцу. Каширин, ты что же, это, брат? Забыл про самовар. Не этот ли барон, который, по словам Сатина, хуже всех в ночлежке, появится в пьесе на дне? Во всяком случае, пристрастие дяди Михаила к необычным словам, по азбучному, горький использовал для образа Сатина. Сикамбр, арганон. В чем признался в письме к Груздеву? Но опять-таки этих живых черт... Почти нет в детстве и в повести в людях. Нет там речи о том, что Саша, будучи помощником регента церковного хора, пытался носить дворянскую фуражку, но ему это запретила полиция. Не сказано там, что Саша прекрасно пел и был вторым тенором в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишникова. Потом он работал сидельцем в винной лавке, просчитался, был судим, пытался организовать бюро похоронных процессий. Зато в автобиографической трилогии Горького есть множество подробностей, не имеющих отношения к прозе жизни. Например, в начале повести «В людях» говорится о влечении сына Якова Саши к магическим обрядам, что заставляет вспомнить слова деда, обращенные к младшему сыну, фармазон. В самом ли деле суеверный Яков увлекался франкмасонскими книгами? Едва ли. Скорее, дед Василий называл его фармазоном,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 Страх его передался мне. Я очень осторожно заглянул в углубление под корнем. Корень служил пещере с водом. В глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширная, глубиною, как внутренность ведра, но шире. Бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине...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 обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет. Повесть в людях. На детском языке такие захоронки называются секретками. Невинная традиция эта сохранилась по крайней мере до 60-х годов XX -го века. Но тогда в секретке не прятали мертвых птиц. Даже если похожая традиция и была у детей XIX века, все равно загадочными представляются слова Саши, после того, как Алексей выбросил воробья через забор на улицу. «Теперь увидишь, что будет. Погоди немножко. Это я все нарочно сделал для тебя. Это колдовство. Ага». На следующий день Алексей опрокинул себе на руки судок с кипящими щами и попал в больницу. Как тут не вспомнить Фармазона и слова мастера Григория о Якове, сказанные Алексею? «Дядя твой!» Жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь. Как забил, — говорил он, не торопясь. А так, ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает, и бьет ее. Зачем? Дом поди, сам не знает. Может, зато бил, что была она лучше его, а ему завидно. И брат. Хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют. Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со свету сживали. Она все скажет, она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы, ты держись за нее крепко. Насколько не похож этот образ дяди Якова на тот, что возникает в письме к Груздеву? И это не единичный пример. В повести детства и отчасти в людях Горький мифологизировал семейные линии Кашириных и Пешковых. И хотя в семье Кашириных он почти никому был не нужен, в тягость, в мифологическом пространстве все сражались как раз за его душу. Чья сила перетянет? Деда, бабушки или кровь отца? Братья Каширины ссорятся из-за преданного вдовы Варвары. Но ведь изначальной причиной ее вдовства был Алексей. Свара ведет к разделу между отцом и детьми. В результате, раздробив дело и став конкурентами, они разоряются и впадают в нищету. Отношение дедушки к Алеше сложное. Он жестоко избивает его до полусмерти, а потом приходит к нему исповедоваться. И он не может понять, кто Алексей, Каширин или Пешков.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 Дедья же его не взлюбили за то, что в доме появился еще один наследник. И все это, травля Алексея Каширинами, гибель любимого цыганка, отлучение от дома самого Алексея, в конце концов завершается крахом Каширинской семьи. Сеяли семя в непахану землю. Первопричиной краха семьи Кошириных стали незаконные согласия отца, брак дочери Варвары, с пришлым мастеровым Максимом Пешковым и появление в доме Алёши. Инстинктивно Коширины чувствовали это, и за исключением бабушки Акулины не любили мальчика. Даже родная мать. Хотя она понимала, что Алёша не виноват. Но сердцу не прикажешь. Со временем он стал понимать это и заплатил родне той же монетой. «Нет ничего страшнее, чем лишить ребенка любви». Его разум однажды начинает делать свои горькие выводы об этом мире, этих людях, этом Боге.